Глава 5. Ворота медленно раздвигаются, издавая протяжный металлический скрежет. За ними открывается городская зона, заброшенная и потускневшая, как мрачный памятник исчезнувшей цивилизации. Сквозь слои серого тумана обнажаются островы зданий, похожие на скелеты гигантских существ со следами ожогов и темных язв. Высокие силуэты разрушенных домов с облупившимися стенами и следами черной копоти тонут в сизой дымке. Повсюду хаотичные груды обломков, разбитые автомобили с треснувшими стеклами и покореженные двери, словно замерзшие в последних судорогах хаоса и отчаяния. Резкий порыв ветра приносит одушающий запах гари, проникающий даже через фильтры шлемов. Атмосфера кажется тяжелой, почти осязаемой, словно само пространство пытается сжать нас в своих холодных объятиях. Я прокручиваю в памяти маршрут, стараясь наложить его на окружающий ландшафт, где каждый уголок может таить в себе опасность. Наша задача обозначена с предельной ясностью. Зачистить три ключевые точки, минимизировать потери и обеспечить удержание контрольных зон ошибок быть не должно. Таймер запускается. На экране шлема вспыхивают ярко-красные цифры, отображающие драгоценные минуты. У нас в запасе три часа. На полигоне с заданием «Городская зачистка» мы справлялись за два, но там и площадь обработки была вдвое меньше. Тем не менее, я считаю, что нам несказанно повезло. В седьмой группе выпала зачистка подземного лабиринта, представляющего собой сложную сеть туннелей и катакомб, напоминающих заброшенные шахты и метрополитен. Работать в условиях замкнутого пространства с ограниченной видимостью — это кошмар даже для самых опытных бойцов. Мы же, по сути, получили более прямолинейное задание. Открытая местность, видимые цели, контрольные точки — Понятно, что сюрпризы и ловушки будут. Это все-таки экзамен, а не прогулка. Сантос уже движется вперед, сканируя пространство. Он идет уверенно, держа автомат на готове. Лейтон, держись ближе, прикрывай правый фланг. Ловут, Кирби, держите тыл под контролем. Не повышая голоса, командую я. Все знают свои роли, но повторение дисциплинирует. Карло кивает, проверяя состояние своего оружия. Донован следует за нами, двигаясь бесшумно, как тень. Остальная часть группы замыкает строй. Мы идем, стараясь не создавать внешний шум. Каждое движение отработано до автоматизма, но напряжение все равно пробирает до кончиков пальцев. Первая точка — узкий переулок между двумя разрушенными зданиями. Окна домов зияют черными дырами, словно на нас устремлен их мрачный и опасный взор. Шум шагов отскакивает от бетонных стен, усиливаясь эхом. «Стоп!» Резко останавливает нас Сантос, подняв руку. Он прижимается к стене и делает знак. «Контакт на три часа!» Я перевожу взгляд в указанную сторону. Из-за угла появляется механизированный симулятор мутанта. Искусственная фигура с жуткими деталями. Худощавое тело, удлиненные когти и пустые, зловеще светящиеся глаза. Он издает низкий протяжный рык. Лок-вот, прикрывай! шепчу я, подав сигнал группе. Но выдержка подводит Картлу. И она реагирует первой, открывает огонь, и пули с глухим звуком пробивают тело механизма. Из соседнего здания тут же выскакивают еще два. Они двигаются быстро, опережая прогнозирование ситуации. Один бросается на нас, второй обходит с правого фланга. Справа! кричу я, перекатываясь в сторону и открывая огонь по ближайшей цели. Металлический корпус искрит, и мутант падает, но его приятель все же успевает подобраться близко к нам. Донован действует хладнокровно, одним выстрелом обездвижив вторую цель. Сантос завершает дело, выпустив очередь в голову мутанта. Остальные страхуют нас, оставаясь в укрытии и ведя огонь по появляющимся со всех сторон мишеням. Эхо выстрелов оглушительно разносится по переулку, многократно увеличиваясь в тесном пространстве и сливаясь в непрерывном ритме боя. Звуки обрушиваются каскадом, отражаясь от стен и накрывая нас давящей акустикой. Кирби, вопреки моим опасениям, ловко включается в драку, демонстрируя большую собранность, чем я ожидал. «Чисто!» — докладывает Карла. Она тяжело дышит, но держится уверенно. «Отлично! Первая точка зачищена!» — говорю я, проверяя таймер. «Времени на выполнение задания еще достаточно, но расслабляться нельзя. Мы двигаемся дальше». Следующая точка находится на небольшой открытой площадке, бывшей стоянке, заваленной искореженным металлом. Здесь сложнее. Укрытие минимальное, и защита необходима со всех сторон. Я коротко раздаю команды. Донован и Кирби удерживают высоту на остатках бетонной конструкции, остальные контролируют периметр. «Контакт на 12 часов!» — Вопит Донован. «Мы встречаем трех противников шквалом очередей, но их количество только растет. Наши потенциальные цели все умнее, они перемещаются быстрее и используют укрытие, обходя нас по флангам. Невольно создается впечатление, что роли сменились. Охотники больше не мы, а они. Это заставляет нас держаться еще плотнее. Сантос прикрывает левый фланг, Карло правый. Жанет работает уверенно и точно, несмотря на явное напряжение. Кирби, хоть и нервничает, не допускает ошибок. Держатся не хуже остальных. Кажется, Диего придется распрощаться со своим завтраком, а у Томаса появится шанс нарастить массу. «Точка зачищена! Остался один сектор!» — сообщаю я. «В запасе пятьдесят минут! Пока укладываемся!» Последняя точка, самая сложная. Перед нами улица, ведущая к полуразрушенной многоподъездной высотке. Разрушенные фасады, выбитые окна, нагромождение ржавых автомобилей и груды мусора превращают локацию в идеальное место для засады. Дорога, ведущая к огромному зданию с большим количеством укрытий, словно специально создана для западни. Мы двигаемся осторожно, медленно проверяя любой закоулок. Каждый шаг звучит громче, чем хотелось бы, отдаваясь странным эхом, как будто заброшенный город сам реагирует на наше присутствие. Резкие порывы ветра то усиливаются, то затихают, как дыхание невидимого хищника. Я чувствую напряжение каждого члена группы. Они полагаются на меня, но у меня тоже полно сомнений. Правильно ли мы движемся? А что, если я просчитаюсь? Нет, мне нельзя раскисать. Командир не имеет права на слабость. И тем более на ошибку. Маршрут точен. С выстраиванием навигационной цепочки у меня никогда не было проблем, как и с памятью. Когда проходим ближе, внезапно раздается звук. Визг, напоминающий рев сирены. «Внимание!» Кричу, когда из высотки сразу с нескольких позиций выскакивают механизированные цели. И их охренеть как много. Тут же начинается хаос. Один из шершней бросается на нас в лоб, остальные пытаются окружить. Донован делает выстрел, сходу поражая ближайшую цель. Карла открывает огонь по остальным. Я стреляю практически без остановки. Мишени падают одна за другой, но боезапас неумолимо заканчивается. Счетчик патронов на встроенном экране шлема начинает мигать красным. Локвот, прикрой!» Снова кричу я, добивая черт знает какого по счету мутанта. Жанет мгновенно реагирует. Пули из ее оружия поражают очередного шершня, и тот с грохотом падает на землю, разбрасывая металлические конечности. Санта сбросается вперед, короткой очередью отправляя еще одного врага в отключку. Едва мы успеваем перевести дух, как из высотки появляется новая волна шершней. «Перезаряжаюсь!» — предупреждает Кирби, занимая позицию для прикрытия. «Мы продолжаем работать в едином ритме. Каждый контролирует свою зону». Но усталость дает о себе знать. Дыхание тяжелое, руки с трудом удерживают оружие, а концентрация требует нечеловеческих усилий. Тем не менее, мы справляемся. Последний противник падает, и улица снова наполняется тишиной, нарушаемой лишь шумом нашего сбившегося дыхания. «Сектор зачищен!» С облегчением хрипит Донован. «Не совсем, но основную массу мишеней мы успешно перемолотили». Я смотрю на таймер. Десять минут до конца. Воспользовавшись паузой, перезаряжаю автомат и показываю рукой в сторону высотки. «Нужно проверить здание! Заход с нескольких точек!» «Ты уверен, что нам нужно туда идти?» С Сомнением спрашивает Карла, протирая визор шлема. «Это не обсуждается!» Резко отвечаю, поднимая оружие. «Высотка, ключевая точка! Если мы ее оставим, шерсть не могут атаковать нас с тыла!» Мы разделяемся. Сантос, Донован и еще двое идут с тыла. Карла, Жанет и остальные остаются, прикрывая нас снаружи. Я веду Кирби через главный вход. Внутри здание выглядит как после бомбежки. Захламленные коридоры, выбитые двери, мусор и осыпающаяся штукатурка. Мы движемся быстро, проверяя этажи один за другим. На третьем наталкиваемся на две механизированные цели. Первый шершень уже готов к атаке. Его пустые глазницы загораются, как только мы пересекаем лестничную площадку. «Назад!» — кричу я, но Кирби делает выстрел первым. Мутант падает с металлическим грохотом, а вот второй успевает схватить Томаса за плечо. Я стреляю короткой очередью, и шершень оседает, выпуская Кирби. «Держись ближе!» — бросаю я, оттягивая его назад. На последнем этаже тишина, ни одной активной цели, но я все равно осматриваю каждый угол. Только убедившись, что здание пустое, выхожу на связь. «Высотка зачищена! Возвращаемся!» Остальные уже ждут нас снаружи. Таймер показывает три минуты до окончания. Мы успели. «Сектор зачищен!» — говорю я по общему каналу, чувствуя, как напряжение спадает. «Отличная работа!» Собравшись, мы возвращаемся в исходную точку, измотанные, но довольные тем, что выполнили задачу до конца. Мы благополучно возвращаемся в базовый лагерь. У каждого из нас есть всего 10 минут, чтобы подготовиться к следующему этапу. В этот раз все будет иначе. Никакой подстраховки, только ты и твои навыки. Собираемся у импровизированного штаба, где сержант Синг с ледяным выражением лица раздает инструкции. На земле разложены небольшие именные ящики с индивидуальными вещами. Задания загружены во встроенные экраны ваших шлемов строго произносит синг задача каждого выполнить их быстро четко и без ошибок все что нужно находится в ваших ящиках вопросы есть вопросов нет все предельно понятно я подхожу к своему ящику и открываю его внутри компактный набор тактический инженерный инструмент стандартное оружие ближнего боя, Несколько мини-зарядок для взрывных устройств и комплект запасных фильтров для шлема. На встроенном в визор-экране высвечивается краткая инструкция. Поиск источника сигнала, обезвреживание ловушек, эвакуация контейнера. «Дерби, время идет!» — раздался холодный голос лейтенанта Беловой, стоящий неподалеку. Я коротко киваю, активирую маршрут и пробегаю взглядом по карте. Сектор, промышленная зона. Объект, склад D7. «Маршрут, на первый взгляд, выглядит простым, но я прекрасно знаю, что такие задания никогда не бывают легкими. Через десять минут нас выпускают по одному. Первым отправляют Сантоса, затем Карлу, Донована, Кирби и остальных. Когда настает моя очередь, я тщательно осматриваю оружие и привожу его в полную боевую готовность». Как только ворота передо мной распахиваются, я вхожу в промышленный сектор, окруженный хаотичным нагромождением металлоконструкций, контейнеров и изогнутых труб, покрытых налетом времени и запустения. Тишина давит. Единственный звук это мои шаги по потрескавшемуся бетону. Ландшафт вокруг напоминает мрачный лабиринт, узкие проходы между покосившимися ангарами, ржавые лестницы, ведущие в никуда, и строительный мусор. Проложенный маршрут указывает направление к складу. Но я знаю, что идти напролом — ошибка. Без паники. Сначала осмотрись. Шепчу себе, внимательно изучая сектор. На экране вспыхивает сигнал. Движение слева. Я останавливаюсь, прижимаясь к стене огромного грузового контейнера и медленно выглядываю. Красный сигнал на экране заставляет застыть кровь в венах. Патрульный дрон вырисовывается из дымки. Его зеленый сканирующий луч прочесывает пространство. Сердце отбивает ритм, гулки, как звук барабана. Стоит мне сдвинуться раньше времени, и все закончится. Так что лучше затаиться и не высовываться, пока дрон не закончит сканирование данного участка. Секунды тянутся, как часы. Дождавшись, пока железный страж скроется, я начинаю продвигаться дальше. Спустя пару минут успешно добираюсь до склада D7. Ворота слегка приоткрыты. За ними царит кромешная тьма, нарушаемая слабыми всполохами красного света где-то в глубине. По всей вероятности именно там находится источник сигнала. Достаю тактический инженерный инструмент, предназначенный для обезвреживания портативных ловушек. Но прежде чем успеваю сделать шаг внутрь, сзади раздается слабый металлический скрип, заставляющий меня замереть на месте. Разворачиваюсь, мгновенно вскидывая оружие. Из густой тени выскакивает механизированный мутант. Его движения пружинистые и хаотичные. Издавая рычащие звуки, он быстро мчится в мою сторону. Я открываю огонь. Пули точно доходят до цели. Однако шершень лишь замедляется, но продолжает двигаться. «Черт!» Вырывается у меня сквозь зубы. Мутант почти настигает меня. В последний момент я резко ухожу в сторону и, не теряя времени, выпускаю очередь прямо в уродливую башку. Точная серия выстрелов заставляет его рухнуть на бетонный пол. Вытянутые конечности дергаются еще несколько секунд, а затем замирают. Достоверная игрушка! Вашу мать! Выплевываю я, переводя дыхание. Убедившись в отсутствии новых целей, осторожно захожу на склад. Внутри пахнет машинным маслом и металлом. Красный сигнал исходит из дальнего конца помещения. Двигаюсь медленно, каждую секунду ожидая подвоха. Ловушки, конечно, есть. Первая — растяжка у входа. Достаю тактический инструмент и быстро обезвреживаю его с помощью встроенного интерфейса. Чуть дальше замечаю мину, частично спрятанную под полом. Ее выдает незначительное поднятие и неровные изгибы покрытия. Используя специальное устройство, действуя осторожно, чтобы не активировать механизм. На все уходит несколько минут. Добравшись до источника сигнала, обнаруживаю его в компактном металлическом контейнере с цифровым замком. Указанный в задании код быстро снимает блокировку. Внутри лежит небольшой цилиндр, наполненный неизвестной жидкостью. Наверное, это имитация важного биоматериала или образца. Цель достигнута — эвакуация. Напоминаю себе, поднимая контейнер. Обратный путь оказывается еще более рискованным. На встроенный в визор интерфейс подается красный сигнал, предупреждение о движении. Я мгновенно замираю, прислушиваясь к приглушенным звукам шагов. На выходе со склада замечаю две цели. Без замедления открываю огонь, поражая обе. Мутанты нейтрализованы, но шум выстрелов привлекает внимание патрульного дрона. Его характерный силуэт быстро проступает в дымке. На встроенном дисплее шлема беспощадно отсчитываются последние минуты, напоминая о времени, которое уходит слишком быстро. Действую по стандартной схеме, затаиваюсь и жду, пока разведчик удалится на безопасное расстояние. Внезапно, вдалеке, раздается металлический скрежет. Возможно, ветер сдвинул обломок, и это привлекло внимание дрона. Стальная птица разворачивается и медленно уходит в сторону звука. Это мой шанс. Не теряя ни секунды, я выбираюсь из укрытия и бегу к месту сбора. Оставшееся время — меньше минуты. Ноги словно налиты свинцом, но адреналин заставляет меня двигаться на пределе сил. За спиной снова слышится нарастающий гул. Дрон вернулся и, кажется, заметил меня. «Твою мать!» Выдыхаю, бросая дымовую гранату позади себя. Густой дым быстро заполняет пространство, скрывая меня от преследователя. Впереди уже видны открытые ворота. Собрав волю в кулак, делаю последний рывок и проскальзываю внутрь. Ворота с громким скрежетом закрываются прямо перед дроном, отсекая проход. Останавливаюсь, тяжело дышу. Сердце готово вырваться из груди, но я успел. На точке сбора меня встречает сержант Синг. Лицо его остается бесстрастным, но в глазах мелькает едва заметное одобрение. «Дерби! Вовремя!» Коротко бросает он, принимая у меня контейнер. «Задание выполнено!» Киваю, стараясь успокоить дыхание. «Можешь отдохнуть перед третьим этапом!» Добавляет сержант, отходя в сторону. «Подхожу к своим, пересчитываю. Все на месте, никто не выбал». С губ срывается выдох облегчения. Как прошло? спрашивает Карла. Ее экипировка выглядит помятой и покрытой пылью и гарью, впрочем, как у остальных. Нахожу взглядом замученного Кирби и ободряюще киваю. Он отвечает тем же. Неплохо. Сились улыбнуться, отвечаю вопросительно взирающий на меня Карле. Немного импровизации и капли удачи, но в целом терпимо. У меня тоже были сложности, но все обошлось. Столик и самодовольство сообщает она. Сантас подходит к нам, ухмыляясь. «Что, Дерви, на этот раз пришел последним?» «Если ты забыл, то я и ушел последним». Парирую я. «Ладно, ребята». Вмешивается Донован. «Отдыхаем. Скоро начнется самое интересное». Мы тяжело вздыхаем, обмениваемся взглядами. Второй этап позади, но впереди третий. Самый сложный и непредсказуемый. У каждого из нас свои мысли, но сейчас важно одно — все мы еще в игре. Собираемся вместе, ощущая единство команды. Несмотря на все разногласия и сложности, нам предстоит пройти последние испытания, и от нашей сплоченности зависит многое. Внутри, как никогда, горит твердая уверенность. Мы справимся.